Все это требовалось еще приготовить. Из погреба достали вино. Стол взгромоздили в зале на помосте против одной из скамей. Белоснежная скатерть пышными складками спадала до полу, дабы обедающие могли положить ее конец себе на колени и в случае надобности вытирать об нее руки. В хозяйстве имелись всего две оловянные миски, одна на двоих сыновей, а одна — в личном пользовании мадам Элябель, что указывало на ее привилегированное положение в семье. Блюда поставили посреди стола, и каждый брал рукой приглянувшийся ему кусок. В покое потребовали трех крестьян, которые обычно выполняли обязанности скотников и велели им прислуживать за столом. От них слегка разило свинарником и крольчатником. — Наш хлебодар, — произнесла мадам Элябель, извиняющимся и насмешливым тоном, указывая на хромоногого парня, который усердно резал хлеб на толстенные, словно жернова куски, на них полагалось класть жареное мясо. — Надо вам сказать, месье Бальони, что его обычное занятие — рубка леса, поэтому не в защите. Гуччо ел и пил с отменным аппетитом. У виночерпия тоже оказалась тяжелая рука, и вино он разливал с таким видом, будто подносил коню ведро воды. Семейство де Крессе сумело вызвать гостя на разговор, что, впрочем, было не так уж трудно. Он рассказал своим слушателям о буре, застигшей их судно в Ла-Манше, и рассказал так, что хозяева от изумления и страха пороняли куски кабаньего хвоста в соус. Он коснулся всего — последних событий, состояния дорог, тамплиеров, упомянул о лондонском мосте, об Италии, о системе управления Мариньи. По его словам, он был своим человеком у королевы Изабеллы и так подчеркивал секретный характер своей миссии — что слушатели испугались, уж не начнется ли завтра война между двумя державами. Нет-нет, ничего больше сказать вам не могу, это государственная тайна, и я не вправе ее выдавать. Когда человек хвастает перед слушателями, он сам начинает себе верить, и Гуччи уже искренне верил, что путешествие его удалось на славу, хотя утром думал совершенно противоположное. Братья до Крессе были славные и малые, но уж очень неразвитые. И вряд ли они хоть раз отъезжали от замка дальше, чем на десять лье. Поэтому они с восхищением и завистью смотрели на этого юношу, который хоть и был моложе их, но успел столько повидать и столько добиться. Мадам Элябель, на которой чуть не лопалось нарядное платье, и которая от вкусной и обильной пищи вдруг почувствовала тяготы своего вдовства, нежно поглядывала на юного тосканца. Ее высокая грудь подымалась резкими толчками, чему она сама немало дивилась, и, вопреки предубеждению против ламбарцев Не могла не восторгаться очаровательным гостем его кудрявыми волосами, его ослепительно-белыми зубами, его черными глазами, взглядами из-под лобья, даже его итальянским присюсюкиванием. Она ловко и незаметно осыпала его комплиментами. — Бойся лести, поучал банкир Толомея своего племянник. Нет, для банкира... «Страшнее опасности, чем лезть. Не может человек устоять, когда про него хорошо говорят. А нам, деловым людям, лестец хуже вора». Но нынче вечером Гучча забыл благие советы дядюшки и упивался этой похвалой, словно шипучим медом. По правде говоря, Гучо старался для Мари де Крессе, для этой молоденькой девушки, которая не сводила с гости глаз, опушенных длинными золотистыми ресницами. Удивительная у нее была манера слушать, чуть приоткрыв ротик, и, глядя на эти губы, похожие на спелый гранат, Гуччо хотелось говорить еще и еще, а затем впиться в этот гранат поцелуем. Жители деревенского захолустья склонны всячески приукрашивать нежданных гостей. В глазах Мари Гуччо был чуть ли не иноземным государем, путешествующим инкогнито. Нежданный, нечаянный, мечта невозможная, неотступная, и вдруг она стучится в дверь и глядит на тебя живым взглядом, и есть у нее лицо, плечи, есть человеческое имя.